Зачем нам аппендикс? Долгое время аппендикс считали ненужным органом, который достался нам от предков. У травоядных хорошо развита слепая кишка, там ферментируется целлюлоза. Сначала предполагали, что и у наших предков в аппендиксе тоже переваривалась растительная пища. Примерно сто лет назад выяснили, что в стенке аппендикса есть лимфоидные бляшки, и решили, что он как-то участвует в иммунитете. Потом подумали, что аппендикс может быть хорошим резервуаром для полезных микробов. Все знают, что у нас в кишечнике живут полезные бактерии. Многие люди пытаются восполнить дефицит микрофлоры, поедая добавки и продукты с пробиотиками. И аппендикс, возможно, запасает внутри себя микробов на черный день. Червеобразный отросток так расположен, что кишечное содержимое продвигается мимо него. И вредные, злые микробы, которые могли бы обидеть нашу микрофлору, тоже проходят мимо. Если вдруг случается кишечная инфекция, то много полезной микрофлоры вылетит из кишечника вместе с поносом. Но только не микробы в аппендиксе. Они там прячутся. В аппендиксе много биопленок. Биопленка – это способ существования колонии микроорганизмов, когда микробы окружают себя плотной слизистой массой, которая защищает их от неблагоприятных условий внешней среды. Биопленки прикреплены к слизистой оболочке аппендикса и работают примерно как клетки нашего кишечника. То есть они постоянно слущиваются и нарастают снова. Возможно, биопленки стимулируют нашу иммунную систему, и это полезно. Нигде больше в нашем организме нет такого тесного контакта микробов с иммунитетом. Раньше считали, что аппендицит бывает от закупорки просвета аппендикса. Потом выяснили, это чаще происходит у жителей развитых стран, чем в странах победнее. Предположили, что дело в микробном окружении. В городах люди мало контактируют с почвой, растениями и животными. Поэтому иммунная система нападает на несчастных микробов в аппендиксе, которые всегда под рукой. Воспалительное заболевание кишечника – это болезнь крона и язвенный колит. При них иммунитет атакует наш собственный кишечник. Начинается кровавый понос по 30 раз в день. Есть мнение, что если воспалительное заболевание кишечника уже началось, то, удалив аппендикс, можно добиться улучшения, ведь как раз в аппендиксе и проходят подготовку озверевшие иммунные клетки. Статистика указывает на то, что у людей с удаленным аппендиксом чаще случается рак кишечника – Наверное, дело в тех же озверевших иммунных клетках, которые проходят подготовку в аппендиксе. В норме эти клетки и нападают на опухоль, а если аппендикса нет, то некому будет нападать. Аппендикс интересен тем, что нигде больше в нашем организме нет такого тесного контакта микробов с иммунитетом. Реально ли вылечить аппендицит без операции? Если у человека с этим диагнозом нет каких-то осложнений, то ему можно назначить на несколько дней антибиотики и почти в 90% случаев добиться выздоровления. Хирургам такой подход не нравится, но иногда так сделать можно. От хирургии обычно воздерживаются люди, у которых уже были серьезные осложнения после предыдущих операций вроде спаек или люди с психическими отклонениями. Правда, из тех, кого вылечили без операции, примерно 30% все-таки приходится оперировать в течение ближайшего года по поводу очередного аппендицита. Еще бывали случаи, когда операцию не делали и пропускали онкологию, которую можно было бы заметить и вовремя вылечить. Кое-кто даже считает, что может дело и не в антибиотиках, а в поддерживающем лечении, которое люди с аппендицитом получали в больнице. Аппендицит встречается часто – Для каждого из нас действует вероятность примерно 8%, что мы получим аппендицит в течение жизни. И похоже, что 70-90% таких людей могут выздороветь вообще без лечения. Только эту группу невозможно точно идентифицировать, поэтому придется резать. Рискованно отказываться от операции пожилым больным, людям с иммунодефицитом или тяжелыми сопутствующими заболеваниями. У них аппендицит протекает смазанно и незаметно. Очень легко недооценить тяжесть состояния, и такой больной может умереть. После начала аппендицита до разрыва аппендикса может пройти всего 24 часа. Весьма вероятно, что после разрыва хирург уже разрежет весь живот сверху вниз. Поэтому, если заподозрили у себя что-то похожее, то быстро обращайтесь за медицинской помощью. Не лечитесь сами и не ждите. 30% тех людей, которых вылечили от аппендицита без операции, все же оперируют в течение ближайшего года по поводу очередного аппендицита. Как не допустить появления спаек после операции? После хирургических операций люди беспокоятся о том, насколько большим и страшным будет у них рубец на животе. Но не все знают, что внутри живота после операции тоже могут появляться рубцы и шрамы. Это спайки между органами и внутренней выстилкой брюшной полости, брюшиной. Спайки могут тянуть и скручивать кишечник. От этого появляется боль и может случиться кишечная непроходимость. По статистике, спайки в животе – это основная причина кишечной непроходимости. На самом деле, спайки образуются больше, чем у 90% людей после хирургических операций на животе. Обычно от них не бывает проблем. Оценить заранее риск образования спаек невозможно. Это все индивидуально. Можно только уменьшить последствия и осложнения. Для этого выбирают минимально инвазивную хирургию. Это лапароскопическая хирургия, когда живот не разрезают, а делают несколько проколов, через которые вводят специальные инструменты. Есть несколько факторов, которые провоцируют образование спаек при обычной полостной операции. Брюшину разрезают на большом протяжении. Где-то в животе может остаться кровь или кровяной сгусток, которые не вымыли оттуда после операции. Внутренние органы буквально высыхают на воздухе из-за распахнутого живота. Во время лапароскопической операции ничего этого не происходит. Во внутренние органы никто не тычет пальцами, они не сохнут, крови выливается меньше. Не откладывайте операцию. Если в животе что-то нагноилось, то лучше исправить это побыстрее. Обычно речь идет об аппендиците или дивертикулите. Когда что-то воспаленное порвется, инфекция распространится на большую площадь в животе и образуется много спаек, не тяните с обращением за медицинской помощью. А если хирург предлагает операцию, то не отказывайтесь. Часто спайки образуются и после гинекологических операций. Со временем такие спайки внизу живота могут сами собой увеличиваться. У некоторых женщин это может привести к бесплодию или к внематочной беременности. И нужно будет следить за своим животом. Когда после операции в брюшной полости появляются спайки, они остаются там навсегда. Даже через много лет может что-то произойти, и тогда спайки дадут о себе знать. Чтобы не допустить быстрого развития кишечной непроходимости, людям со спайками нужно будет всю свою жизнь прислушиваться к животу. Если что-то где-то заболит или воспалится, то у них будет меньше времени для обследования. Впрочем, в животе и безо всяких повторных операций могут появиться спайки. Это происходит на фоне каких-нибудь воспалительных заболеваний кишечника, вроде болезни крона или после лучевой терапии по поводу злокачественных новообразований. Когда после операции в брюшной полости появляются спайки, они остаются там навсегда. Чтобы не допустить быстрого развития кишечной непроходимости, людям со спайками нужно будет всю свою жизнь прислушиваться к своему животу. Жидкая диета на один день У всех людей когда-нибудь приключается вздутие живота. Если после операции образовались спайки, то во время такого обычного вздутия они как раз и могут проявиться. Начинается что-то похожее на кишечную колику. Если все зайдет далеко – то будет настоящая кишечная непроходимость, и придется снова оперировать. После этого появится еще дополнительные спайки. Это замкнутый круг. Некоторые хирурги предлагают своим пациентам после операции не паниковать от каждой колики, а посидеть один день на жидкой диете. Обычно этого достаточно, чтобы газы отошли, а боль прекратилась. Если сразу прибежать в больницу, то с какой-то вероятностью их тут же прооперировали бы. Иногда от жиденького, наоборот, может заболеть живот. Многие считают, что для больного желудка полезен суп. На самом деле от бульона желудок заболит еще сильнее. Жидкий супчик только кажется безобидным. Диета при гастрите и язве желудка перестала иметь значение после изобретения блокаторов протонной помпы. Эти лекарства не позволяют выделяться кислоте и облегчают боль. Они настолько эффективны, что про диету забыли. Вот только не все люди с гастритом постоянно принимают таблетки. Воспаленный желудок болит, когда его заставляют работать. Боль запускается кислотой или сокращением стенок желудка. Почему супчик вызывает боль? Потому что это стимулятор. Лет сто назад плохо понимали работу желудка и проводили много экспериментов. В качестве стимулирующего средства применяли наваристый мясной бульон. От него желудок выделяет ферменты, кислоту и сокращается сильнее. Если при спайках внезапно заболел живот, то может помочь однодневная жидкая диета. Если кому-то пришлось долго голодать, то потом для того, чтобы запустить пищеварение, назначают именно бульон. Это одно из немногих полезных свойств супчика. Теперь же про эффект бульона забыли. Почитайте первую попавшуюся рекомендацию в интернете. При больном желудке привычно предлагают суп, но ведь желудок не знает, что в него заливают только бульон. Экстрактивные вещества он принимает за реальный кусок мяса и начинает жечь их кислотой, перемешивать, сокращать стенки. От этого становится больно. Здоровому желудку мясо не повредит. В каждом новом выпуске рекомендаций по правильному питанию все громче и громче кричат про пользу растительной пищи и вред красного мяса. Нежная, серовато-розовая свинина считается красным мясом. Но не все мясо называют красным. Кровь переносит кислород за счет гемоглобина. Этот кислород очень нужен мышцам для работы, поэтому внутри мышц есть свой запасатель кислорода, который называют миоглобином. Он такой же красный, как гемоглобин в крови. В свинине немного миоглобина, поэтому она и считается красным мясом. Свиней, как и коров, относят к домашнему скоту. С гусями и утками все наоборот, это белое мясо. Эти птицы умеют летать, и у них тяжелое жирное тело. Чтобы летать с таким телом, нужны мощные грудные мышцы. Там много миоглобина, поэтому грудка у гусей сутками более красная, чем у куриц с индюшками. Но официально они все считаются белым мясом. Ну и дальше вы уже догадаетесь сами. Какого цвета мяса ножек у куриц с индюшками? Правильно, у них там темное мясо с большим количеством миоглобина, потому что куры с индюками передвигаются за счет мышц ног. Цвет мяса, которое мы едим, зависит от количества в нем миоглобина, запасателя кислорода. Чем миоглобина больше, тем мясо темнее и краснее. А у людей есть миоглобин? Конечно, нашим мышцам он тоже нужен, чтобы запасать кислород. Миоглобин хватает кислород намного эффективнее, чем гемоглобин, поэтому легко высасывает его из крови. Та не всегда быстро достигает мышц, и миоглобин работает как буфер. Это хорошо заметно у морских млекопитающих. Тем приходится нырять, задержав дыхание. У ныряющего зверья миоглобина в мышцах в 20 раз больше, чем у сухопутных. Миоглобин маленький и легко выпадает в кровь при повреждении мышц. В крови он плавает несколько минут и выводится через почки. Сердце тот же самый миоглобин, что и в мышцах. Поэтому определение миоглобина в крови использовали для диагностики инфаркта миокарда. Это первый маркер, который становится заметен в крови при инфаркте. В свое время появились даже настольные тесты для диагностики инфаркта, которые могли быстро обнаружить миоглобин в крови. Потом оказалось, что у миоглобина низкая специфичность. Он может появляться в крови при самых разных повреждениях мышц, при судорогах или при длительном положении лежа без движения у алкоголиков. Так что сейчас и решили не использовать определение миоглобина для диагностики инфаркта. Как алкоголь повреждает мышцы? Это чаще случается со злоупотребляющими мужчинами. После хорошего загула у них могут отказать некоторые мышцы. Тяжесть этого загадочного явления может колебаться от небольшого изменения в анализах крови до полной закупорки почек обломками поврежденных мышц. Так до сих пор никто и не разобрался, в чем причина этого странного явления. Подозревают, что этиловый спирт или какие-то продукты его переработки напрямую шпарят по мышечным клеткам. Ситуация усугубляется не слишком крепким здоровьем алкоголиков. Если у обычного человека мышцы многое стерпит и сохраняет работоспособность, то у любителя выпить очень быстро раскисает и разваливается. У алкоголиков случаются судороги, во время которых мышцы сокращаются совершенно бесконтрольно, сами себя рвут и повреждают. Примерно та же история случается, когда после некоторого воздержания у алкоголика начинается белая горячка. Он очень сильно беспокоится, может куда-нибудь убежать или вскарабкаться. Неподготовленные мышцы от внезапной нагрузки очень страдают и могут испортиться. Слышали про позиционный синдром? Это когда человек спал на своей руке и так ее отлежал, что в ней повреждается нерв или разваливаются мышцы. Если хорошенько выпить, то можно проваляться в коме несколько часов. Иногда после такого часть руки остается утраченной навсегда. Давно заметили, что сильнее всего повреждаются мышцы у тех пьяниц, которые мало едят. Есть мнение, что на фоне плохого питания алкоголь медленнее перерабатывается. Поэтому привычная доза может неожиданно сильно навредить. Не всегда нужно разово злоупотребить для повреждения мышц. Иногда можно долго, но регулярно выпивать примерно с тем же результатом. Это называют хроническим повреждением. У выпивающих женщин обычно бывает именно так. Хронически повреждаемые алкоголем мышцы не болят, а скорее слабнут. Крупные мышцы, бедра, плечи постепенно теряют массу и силу. Говорят, чтобы так отравить свои мышцы, нужно за какой-то период выпить примерно 13 килограммов спирта на килограмм массы тела. Мне как-то даже сложно представить эту суммарную дозу и упорство, с которым люди в себя ее вливают. Интересно, что если завязать с выпивкой, то мышцы постепенно, где-то за годик, могут полностью восстановиться. Долгое употребление алкоголя ведет к повреждению мышц. Те скорее не болят, а ослабевают и отказывают. Если бросить пить, через год мышцы могут восстановиться. Сосиски – это красное мясо или подкрашенное? Это красное мясо, которое в процессе переработки стало серым, и поэтому его подкрасили нитритами. Розовый цвет мясу придает нитрит натрия. Это пищевая добавка. Пищевые добавки нужны не для нашего здоровья, а для здоровья продукта. Это эмульгаторы, консерванты, средства против слеживания и всего такого. Нитрит натрия замедляет развитие возбудителя бутулизма. Если бактерии размножаются, то в продукте будет накапливаться токсин, от которого легко можно умереть. А еще нитрит натрия придает мясу приятный копченый вкус и аромат. С ним продукт медленнее прогоркает. Однако нитриты могут превращаться в нитрозамины, от которых бывает рак поджелудочной железы и кишечника. Нитрозамины иногда непредсказуемо получаются, когда белки взаимодействуют с нитритами. Впрочем, нитрозамины бывают разные и вызывают рак не всегда. Еще нитрозамины получаются при сильном нагревании мяса с нитритами. Хотите пожарить бекон? Лучше уж суньте его в микроволновку, чем на сковородку. Если на продукте написано, что в него не добавляли нитрит натрия, то это не значит, что его там нет. Когда в продукте есть растение или морская соль, то там вполне могут быть нитриты. Фрукты и овощи в норме содержат нитриты и нитраты. Под действием натуральных ферментов нитраты могут превращаться в нитриты. Это малопредсказуемый процесс. Еще этот процесс иногда маскируют производители. Они берут фруктовый или овощной сок, заквашивают его молочнокислыми бактериями и получают на выходе нитриты. Полученный сок можно высушить, сделать из него порошок и добавлять в продукт как натуральный разрешенный нитрит. Есть и понятие стартовых культур. Это закваски, которые буквально добавляют в колбасу. Иногда говорят, что такие закваски улучшают вкус и вид мяса. Еще говорят, что закваски превращают нитраты в обычный азот, который улетит в атмосферу. На самом деле нитраты превращаются в азот через нитриты. Так что все это можно делать просто для повышения концентрации нитритов. Переработанное мясо, вроде колбас и сосисок, долгое время считали чем-то откровенно вредным, но недавно подход к этому делу изменился. Красное и переработанное мясо повышает риск развития рака, сахарного диабета, заболеваний сердца и всего такого. Про это твердят уже лет двадцать. Если в копченостях и прочих сосисках реально есть канцерогены, то говядину обвиняли в том, что коровки с большой вероятностью на пастбище наедятся травки с пестицидами, и это нам с вами будет вредно. Потом появилась идея, что нет большого смысла отказываться от говядины и сосисок. Когда люди ограничивали себе красное мясо и копчености, то у них достаточно реже встречались проблемы с сердцем, Но это снижение оказывается настолько незначительным, что не было никакого смысла заморачиваться диетой. Получается, что говядину и копчености частично реабилитировали. Скорее всего, каждые несколько лет в этой области будет всплывать что-то новое. Понятно, что копчености содержат канцерогены, но это имеет значение для тех, кто каждый день объедается сосисками и красным мясом. А нитриты мы с вами вообще с овощами получаем. Хотите пожарить бекон? Лучше уж суньте его в микроволновку, чем на сковородку. Иначе нитриты в таком мясе при сильном нагревании превратятся в нитрозамины, от которых бывает рак. Сказка про то, как нитраты и свеклы повышают работоспособность и снижают давление. Все слышали про то, что овощи полезны для здоровья. Раньше думали, что дело в каких-то загадочных растительных антиоксидантах, которые все улучшают. Потом предположили, что секрет может быть в окисе азота. Это очень летучая и подвижная штуковина, которая участвует во множестве разных процессов в нашем организме. Про нее постоянно твердят кардиологи, пульмонологи и анестезиологи. Окись азота расширяет сосуды, влияет на свертываемость крови, на иммунитет, на сахар в крови, регулирует выделение разных гормонов и даже стимулирует митохондрии. Наш организм вырабатывает окись азота хитрым способом с помощью специальных ферментов, но оказалось, что есть альтернативный путь. Это нитраты и микробы. Нитраты мы получаем с пищей. Овощи — это основной поставщик нитратов в рационе. И это нормально. Сами нитраты почти ни на что не влияют. Не будь микробов во рту, мы бы нитраты и не заметили. А микробы все усложняют. Когда мы съедаем овощи, то какое-то время нитраты плавают в крови. Наш организм отлавливает эти нитраты и отправляет в слюнные железы. Говорят, что примерно 25% всех нитратов из крови выделяется со слюной. Вокруг зубов, под языком и на языке у нас живут микробы, которые питаются нитратами из слюны. Можно сказать, что нитраты — это пребиотики для наших микробов. Микробы делают из нитратов нитриты. Эта штука уже не безобидная. Из нитритов могут получиться канцерогены. Да и сами нитриты на кровь действуют как яд. Оказалось, что наш организм умеет из этих нитритов делать полезную для здоровья окись азота. Такой фокус получается в кислой среде, например, в желудке. Смотрите, что выходит. Мы едим свеклу. Нитраты свеклы плавают в крови и захватываются слюнными железами. Микробы во рту делают из нитратов нитриты — Мы проглатываем слюну с нитритами, все это дело переваривается в кислой среде желудка и образуется чудесная окись азота, которая снижает нам давление, защищает сердце и повышает работоспособность». Дальше еще интереснее. Кислая среда может быть не только в желудке. Когда мы выполняем какую-то тяжелую физическую работу, то в мышцах накапливается кислота. Если в этот момент в мышцы, как в топку, подкинуть нитритов, то из них там получится волшебная окись азота, которая помогает мышцам справляться с нагрузкой. А теперь угадайте, что спортсмены пьют для повышения работоспособности? они пьют свекольный сок если мы выпьем свекольного сока то через пару часов в крови будет много нитритов которые останутся плавать там на сутки все это время наши мышцы будут работать лучше а теперь о плохом если полоскать рот антибактериальным ополаскивателем то микробы во рту будут дохнуть и концентрация нитритов в крови упадет Все волшебство исчезнет. Как ни странно, все эти фокусы с микробами и свеклой не срабатывают для профессиональных спортсменов. То есть если вы занимаетесь спортом для удовольствия, если это такая нагрузка, которая продолжается 4-8 минут, то можете поэкспериментировать со свекольным соком. Можно за 2-3 часа до нагрузки опрокинуть стаканчик свекольного сока, и усталость от нагрузки появится не так быстро. Профессиональным спортсменам было обидно, что они упускают такие полезные фишки. Спортсмены решили не связываться со свеклой, а просто наедались химикатов с нитритами. Многие при этом потравились. Дело в том, что нитриты умеют портить гемоглобин в нашей крови. В этом смысле они похожи на ядовитые цианиды. Так что обмануть природу не получится. Безопасно можно экспериментировать только с обычными овощами. А уже наш организм сам решит, что полезного из этих овощей взять. После такого никогда не будешь так, как раньше, смотреть на свеклу. Если мы попьем свекольного сока, то через пару часов в крови будет много нитритов, которые останутся плавать там на сутки. Все это время наши мышцы будут работать лучше. Как спортсмены ощелачивают себе организм? Тут обратная история. Щелочной допинг не подходит для любителей, поэтому, если вы не профессиональный спортсмен, то прочитайте и забудьте. Упоминание о соде моментально вызывает подозрения. Представляешь себе навязчивый рекламный баннер? Репутация этой бытовой щелочи пострадала из-за ее доступности и безопасности. Многим хочется полечиться домашним средством, не слишком рискуя отравиться. Поэтому появляются всякие сомнительные рецепты и секретные способы оздоровления с помощью соды. А ведь соду уже несколько десятилетий используют в спортивной медицине как эффективный щелочной допинг. Под допингом тут следует понимать средства, которые повышают физическую работоспособность. Наша работоспособность зависит от многих факторов. Мышцы, сердце и легкие могут работать в разных режимах. Обычно мы выполняем работу умеренной интенсивности, дышим кислородом и сжигаем в нем глюкозу. Но еще случаются мощные и короткие нагрузки, которые требуют взрывной силы на протяжении нескольких минут. Например, поднять шкаф по лестнице или оторваться от погони. В этом случае кислорода нам не хватит. Сердце и легкие не успеют доставить его к мышцам. Глюкоза по-прежнему останется топливом, но энергия будет вырабатываться без кислорода. Такой путь ведет к накоплению кислоты. Избыток кислоты нарушает работу мышц и замедляет процесс получения энергии из глюкозы. Это естественный защитный механизм. Чем больше кислоты образуется, тем медленнее распадается глюкоза. В 30-х годах прошлого века кое-кто уже начал изучать влияние молочной кислоты на работоспособность. Тогда же появилась идея нейтрализовать лишнюю кислоту содой. Несколько десятилетий эту идею проверяли, и где-то к 80-м годам появились отработанные методики. Оказалось, что щелочной допинг эффективен не для всех. Результат хорошо замечают спортсмены, которые регулярно тренируются и реально оценивают свои возможности. До сих пор не получается точно предсказать эффект соды. Выяснили, что больше пользы будет от эпизодического ее приема при интенсивных, но кратковременных физических нагрузках. Такой допинг применяли в боксе, борьбе, регби и американском футболе. Захотели попробовать? Есть много разных методик насыщения содой. Они не слишком различаются. Обычно соду принимают один раз в день в дозе 200-300 миллиграммов на килограмм массы тела то есть примерно 15-20 граммов или 4-5 чайных ложек без горки. Горку снимите ножом. Это рецепт для здоровых людей, занимающихся спортом. Польза будет только для тех, кто знает пределы своих физических возможностей. Можно время от времени экспериментировать, но регулярно соду принимать вредно. Обратите внимание на следующие особенности. Сода поможет при коротких интенсивных нагрузках продолжительностью до 7 минут. Растворите соду в одном литре жидкости и выпейте за два часа до нагрузки. У соды плохой вкус, поэтому лучше добавить в раствор какой-нибудь сок, сахар или сладкую газировку. Лишняя вода быстро отфильтруется почками, поэтому рассчитывайте свое время так, чтобы до нагрузки успеть сходить в туалет. Такое количество соды может непредсказуемо вызвать тошноту или диарею, поэтому проверьте свою реакцию заранее в какой-нибудь свободный день. Сода может взаимодействовать с лекарствами. Про это лучше спросить у лечащего врача. Соду нельзя принимать беременным женщинам и детям до 6 лет. Еще не передумали? Здоровому человеку отравиться содой сложно. Кое-кто годами принимает такие дозы от изжоги. В качестве допинга сода ничем не хуже кофеина. Это проверенное десятилетиями безопасное бытовое средство. Установлено, что от эпизодического приема соды при интенсивных, но кратковременных нагрузках спортсмены становятся более работоспособными. Но поэкспериментировать с ней можно именно спортивным людям, которые точно знают пределы своих возможностей и не имеют противопоказаний. Еще о свойствах соды. Распространена байка, что сода не используется как антоцит, то есть при изжоге ее нельзя принимать. Подтверждаю, сода — это плохой антоцит. Соду нельзя давать детям и беременным женщинам. В соде много натрия, которое вреден людям с повышенным артериальным давлением или при отеках. Однако это все равно будет антоцит. Плохой, устаревший, но реально действующий антоцит. Гасите ли соду горячей водой? Вот тут уже от сода будет реальный вред. Дело в том, что горячая вода не гасит соду. Давайте вспомним химию за девятый класс школы. Соду гасит кислотой. В результате получается шипучка. Если, например, смешать лимонную кислоту с содой, то получается раствор с пузырьками углекислого газа. Благодаря веселым пузырькам такой напиток приятно пить. Кроме веселых пузырьков в шипучке будет цитрат натрия. Его иногда используют при заболеваниях мочевыводящих путей. А что будет, если добавить соду в кипяток? Тоже получатся пузырьки. Гидрокарбонат натрия будет превращаться в карбонат натрия, кальцинированную соду. Будет выделяться углекислый газ. Этот процесс начинается при 60 градусах и ускоряется при повышении температуры. Именно поэтому сода поднимает тесто в духовке. Думаете, что в горячем растворе сода будет менее агрессивной? Нет. Наоборот, раствор кальцинированной соды имеет более высокий pH. Кальцинированную соду добавляют в моющее средство. С помощью кальцинированной соды отстирывают желтые подмышки на футболках. Такой раствор более едкий и сильнее раздражает желудок. Кальцинированная сода имеет третий класс опасности, то есть ее относят к умеренно опасным для здоровья веществам. Зато обычная пищевая сода не имеет никакого класса, не представляет опасности для здоровья, не требует мер предосторожности. Сода не гасится в горячей воде. В такой воде пищевая сода выделяет углекислый газ и получается кальцинированная сода. Кальцинированная сода — это средство для стирки. Зачем принимать ее внутрь? Давайте еще и в третий раз повторим. Пищевая сода проявляет в растворе умеренные щелочные свойства — При нагревании она теряет нежный и нужный нам в организме гидрокарбонат. Гидрокарбонат превращается в углекислый газ и воду. Остается грубая кальцинированная сода, которую считают опасной для здоровья. То есть при нагревании пищевой соды щелочь в ней не исчезает. Просто часть щелочи распадается на углекислый газ и воду. Оставшаяся щелочь при этом становится более едкой. Получается, что гашение соды в кипятке — это бессмысленный и вредный для здоровья магический ритуал. Кстати, откуда в кальцинированной соде кальций? Каждый раз меня поправляют на предмет того, что сода от нагревания не может стать кальцинированной, потому что в соде нет кальция. Объясняю. На самом деле это игра слов или химическая терминология. В кальцинированной соде нет кальция. Кальцинации называют нагревание чего-нибудь — в результате чего это что-то приобретает новые свойства. То есть нагреваем пищевую соду, а получаем кальцинированную. Там нет никакого кальция. В этом случае кальцинированная означает нагретое. Можно принимать обычную соду как антоцит, но нельзя специально гасить ее горячей водой перед употреблением. Так сода превращается в другое химическое соединение. Читал Владимир Авуор